Глава сороковая. Выспался? В салоне пахло кофе и выпечкой. Отдохнул? Нет, куда едем? Водитель хмуро глянул на Хабарова. Кто на этот раз? Котова, дочь Вейгнера. Он быстро рассказал об обеде. Не знаю, как к ней подступиться. Упертая колодца не будет. Всегда есть варианты, равнодушно произнес Вовчик, останавливаясь на светофоре. «Вот этого я и боюсь, что ты их знаешь». Стас смотрел на небо, где собирались плотные тучи. «Дождь будет». «И что?» Водитель удивился. «При тут дождь?» «Так, к слову». На самом деле Хабаров углядел плохой знак. Каждый раз, когда небо раздражалось потоками воды, происходило что-то из ряда вон. «Есть план, как поступим?» Войдем, напугаем, потом будем спрашивать, как обычно. А если там камеры, охрана, еще что? Стас, вытащив из кармана Яву, закурил. Не думаю, что она сэкономила на жилище. А она вообще дома? Вопрос казался резонным. Время рабочее. Действительно, буркнул Стас, погоди. Он достал сотовый потыкал в кнопки. Алло, девушка, добрый день. «Подскажите, пожалуйста, телефончик ОАО Випстайл». «Да, так, записываю». «Все, спасибо». «Справочная?» «Она». Стас набрал другой номер. «Алло, Випстайл? Здравствуйте. Мне бы Котову, Елену, услышать». «По делу личному». «А когда она будет?» «Хорошо, спасибо». «Нету?» — Вовчик внимательно слушал. «Либо нет, либо секреташа, как ей и положено, врет». В любом случае офис отпадает. Там мы ничего не сможем сделать. Нужно ехать на квартиру и ждать. Логично. Мы, кстати, приехали. Вот нужный дом. Они с удивлением смотрели на самую обычную панельную девятиэтажку с висящим на проводе домофоном и с заколоченным местами выбитыми окнами с неприличным словом на сферам боку Ты адресом не ошибся? Стас разглядывал памятник бедности. Не может тут жить дочка теневого воротилы. Либо, ну, он ее ненавидит. Не должен. Вон, туда посмотри. Вовчик указал рукой в сторону мусорки, рядом с которой ютились несколько машин. Мерин красный стоит. Я его видел, когда она к Трофимову приезжала. Дома, наверное. Из кафе уезжала, скорее всего, на такси. У офиса я этой машины не видел хотя не смотрел, точно утверждать не буду. Не понимаю, как такое может быть? Почему она тут живет? Пойдем узнаем. Вовчик открыл дверь. Нам ее жилье на руку, сомневаясь, что встретим камеры и охранников. Мужчины двинулись к подъезду. Вовчик потянулся к ручке, но тут дверь открылась сама. Навстречу, едва не ударив его по лицу, вышел средних лес мужчина с серым чуть поношенном костюме в круглых очках. Простите, он посторонился, не хотел. Ничего. Вовчик, за ним Стас, вошли внутрь. Бывает. Мужчина улыбнулся, кивнул и пошел дальше. Какая квартира? Хабаров рассматривал длинный, как в общежитии, коридор. Шестнадцатая. Значит, нам на второй. Они поднялись по грязной, забросной окурками и пустыми шприцами лестнице. — Ну и свинарник. Что-то здесь не так. Стас пнул железную банку. Не сходится. — Потом об этом подумаем. Пока ездила поважнее. Вот она, шестнадцатая. Вовчик остановился у черной, обитой изношенным дермантином двери. — Звонить? — Да, не смотреть же. Хабаров принюхивался, ловя смутно знакомый запах. — Не пойму. Звонок не дал ему договорить. Громко, натреснуто, неприятно резанул слух. Никто не отреагировал. — Позвони еще раз. Хотя маловероятно, что такую дрянь можно не услышать. — Вообще-то тихо. Вовчик внимательно прислушивался. Ни единого шороха. — Мо... — Тихо, — он поднял руку. Хабаров тоже прислушался, за дверью определённо что-то происходило. Шорох, непонятные обрывки голоса. Что будем делать? Вовчик посмотрел вопросительно. Там кто-то есть. Отойди. Стас достал из кармана пирочинный нож. Замок простой, открою. Есть опыт? В ментовской работе много нюансов. Белые и пушистые там не водятся. Меня учил профи. Правда, потом уехал на восемь лет. Хоть я и пытался ему помочь. — Вот и верь мусорам на слово, — хохотнул Вовчик. — Даже захотят, не помогут. — Да что такое? Он так же, как до этого Стас, втянул носом в воздух. — Знакомая... — Тоже чуешь? — Хабаров напряженно ковырял замок. — Я так и не понял, что это. — Я понял, поторопись. Голос Вовчика заставил его обернуться. Водитель хмуро смотрел в пол. — Что? — Горелый порох. — Давай, открывай живее. А вообще-то он жестом велел Стасу отойти. Сейчас. Отойдя чуть назад, Вовчик с размаха ударил ногой в замок. Хлипкая дверь, не выдержав, хрустнула. Он обхватил ручку, резко дернул ее на себя. Потом еще раз. Замок, вырванный из деревяшки, громко стукнулся о бетонный пол. Они быстро вошли в квартиру. На пороге между комнатой и коридором лежало тело. Лицо закрывали слипшиеся от пота волосы, но Стас сразу узнал колье. Синие камни заметно контрастировали с бордовой, некрасиво растекающейся по полу лужей. Лена была еще жива. Скрюченные пальцы бессильно царапали ковровую дорожку. Из простреленной в нескольких местах груди с хрипами вырывался воздух. — Твою мать! — та да сбросилась к девушке. — Вызывай скорую! Тряпку дай какую-нибудь! Он руками пытался зажать раны бесполезно, кровь фонтанчиками била между пальцами. Хабаров слишком часто видел на войне подобное. У Лены не было шансов. Осталось минута, максимум две. Он убрал с ее лица волосы и был поражен болью, плескавшейся в холодных до этого глазах. Узнала. Несколько раз дернулась, будто желая встать. Оставила попытки. Губы задвигались. Лена говорила. — Что? — Стас, поглаживая ее по голове, наклонился ближе. -ка -ка -ка — Как? к к Ей не хватало воздуха. Слова превращались в едва различимый шепот. — Не понимаю. Ли, лежи спокойно. Поправишься. Все будет отлично. Поедешь на работу. Хабаров говорил, чувствуя, как закипает в душе ярость. Не заслужила молодая красивая девчонка такого. Она знала, на что шла, наверное. Даже была готова к такому повороту событий. Но умереть вот так, без людей, на грязном полу и видеть, как бьет собственная кровь, утекая вместе с жизнью. Ни одна сумма не сможет окупить этого последнего ужаса. «Кассета!» — громко, отчетливо произнесла девушка, заставив Стаса вздрогнуть. «Моя секретарша знает. Найди. Убей его!» Лена посмотрела ему в глаза. Хабаров, не отдавая себе отчета, кивнул. «Найду». Она улыбнулась, несколько раз сильно дернувшись, выдохнула. «Последний раз». Стас, осторожно положив ее голову, встал. Вовчик едва не отшатнулся, встретившись с ним взглядом. «Поедем?» Он осторожно кивнул на дверь. «Надо работать. Поедем. Надо работать», — механически повторил Стас. «Вова, да, я найду, суку, что сотворило такое, в любом случае найду и убью. Может, не наш случай?» У нее, помимо Трофимова, были и другие клиенты. Дел провернуло немало. Наверняка кого-то, по ходу, обидело или разозлила Вполне возможно, она даже не имела отношения к нашему делу. Уверен, дело рук одного и того же человека. Чую. Она что-то сделала, и ее убрали. Как ты говоришь, выполнила функцию? Поехали в контору, найдем секретаршу. Там станет ясно, наш или не наш клиент. Пальцы с дверной ручки сотри. Из автомата ментов вызовем. Плохо так лежать. Хабаров еще раз посмотрел на остывающее тело и пошел к выходу. Вовчик быстро протер отпечатки и плотно закрыл дверь. Часы показывали половину пятого.